Письмо, девяносто первое. приветствует Луцилия. Нашего либералиса опечалила весть о пожаре дотла, спалившем Лукдунскую колонию. Такое несчастье хоть кого взволнует. Что же говорить о человеке, который так любит родной город? «Вот и вышло так, что ему понадобилась вся твердость духа, которую он закалял против любых бед, каких только можно опасаться, как ему казалось. От такого неожиданного и, пожалуй, неслыханного бедствия не боялись, и я этому не удивляюсь. Ведь не бывало даже таких примеров. Многие города страдали от огня». Ни один не был уничтожен. Даже там, где дома поджигала вражеская рука, во многих местах пламя гасло. И хоть его тем временем раздували, редко оно пожирало все и ничего не оставляло оружию. Даже и землетрясения вряд ли бывали такими сильными и пагубными, чтобы разрушить целые города. И нигде, в конце концов, Не случалось таких пожаров, чтобы ничего не осталось для другого пожара. А тут столько прекрасных творений, каждое из которых могло бы прославить любой город, погубила одна ночь. В самую мирную пору случилось такое, чего и на войне нет причин бояться. Кто бы мог поверить? Теперь, когда во всем мире царит спокойствие, приходится спрашивать, где Лугдун, украшение Галлии. Фортуна, если настигала бедою целую общину, всегда давала возможность бояться предстоящих испытаний. Все великое рушилось в течение некоего срока, а здесь вечером был огромный город — Утром его не было. Я дольше рассказываю тебе о его гибели, чем он погибал. Все это надломило дух нашего либералиса, несгибаемый и стойкий перед его собственными горестями. И не без причины. Все неожиданное гнетет нас сильнее. Невиданность прибавляет тяжести бедствиям.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 Безопасного времени нет. В разгаре наслаждений зарождаются причины боли. В мирную пору начинается война, И оплоты безопасности делаются источниками страха. Друг становится недругом, союзник — врагом. Летнее затишье разражается внезапной бурей хуже зимней. Мы терпим все, что терпит от врагов, хотя их у нас нет. А если не имеется других причин для поражения, их находит в самом себе чрезмерное счастье. Самых воздержанных настигает болезнь. Самых здоровых чехотка. Самых невинных кара, самых нелюдимых смута. Иногда случай избирает нечто новое, чтобы настигнуть своею силой позабывших о нем Что построило ценой великих трудов при великой благосклонности богов долгое время То один день рушит и опрокидывает